Глава 15. Волшебство. Когда Сара проходила мимо соседнего дома, она увидела Рамадаса, закрывающего жалюзи, и успела заглянуть в комнату джентльмена из Индии. Как давно мне не приходилось бывать в таких красивых комнатах, подумала она. Как обычно ярко пылал камин. А перед ним сидел грустный мистер Керрисфорд. Бедный, прошептала Сара. Хотела бы я знать, о чём он так грустит. А мысли мистера Керрисфорда витали в эту минуту далеко. Есть ли Кермикл и надёт в Москве тех русских, то более чем вероятно, что девочка, взятая имя из пансиона Мадам Паскаль, не дочь Ральфа Крю. Что мне тогда делать? Вернувшись домой, Сара встретила Мисминчен на пороге кухни, куда та ходила, чтобы сделать выговор кухарке. "Где вы пропадали так долго?" накинулась она на Сару. "Сегодня на улице очень грязно и скользко", объяснила Сара. "Мне тяжело было идти в дырявых башмаках, они скользят". "Не оправдывайтесь", прервала её Мисминчен. "И не угите". Сара направилась в кухню. Кухарка была в дурном настроении и не замедлила сорвать свой гнев на девочке. "Где вы шляетесь так долго?" кричала она. "Не доставал, чтобы вы пришли ночью. Вот покупки." спокойно сказала Сара, положив пакеты на стол. Кухарка оглядела их, проворчав что-то. "Можно мне поищи чего-нибудь?" робко спросила Сара. чай давно попили, и всё убрано, грубо ответила кухарка. Неужели вы думаете, что я для вас снова буду заваривать чай? Сара с минуту постояла молча. Я не обедала, произнесла девочка почти шёпотом, опасаясь, что у неё задрожит голос. Там в шкафу лежит хлеб, рявкнула кухарка. В такое поздний час у меня для вас нет ничего другого. Сара достала из шкафа кусок хлеба. Он был совсем чёрствый. Кухарка, когда была не в настроении, всегда срывала свою злобу на Саре. Сара съела хлеб и пошла наверх, в свою комнату. Ей, уставшей за день, тяжело было подниматься на четвёртый этаж. Лестница была и вправду очень высокой и крутой, но в этот вечер Саре казалось, что ей не будет конца. Несколько раз она останавливалась, чтобы отдышаться. Добравшись до верхней площадки, она заметила полоску света, пробивавшуюся из-под двери. Значит, Эрмингарде удалось незаметно пробраться наверх. Это немного утешило Сару. От одного присутствия толстой милой Эрмингарды, закутанной в красную шаль, у неё становилось легче на душе. Отворив дверь, Сара увидела, что Эрмингерда сидит на её постели, подобрав под себя ноги. Она никак не могла привыкнуть к Мельхиседеку и его семье. В ожидании Сары она предпочитала сидеть на постели. В это время Мельхиседек часто выходил из своей норы и, бегая по комнате, обнюхивал все уголки, а иногда садился на задние лапки и, глядя в упор на девочку, усердно нюхал воздух. О, Сара, воскликнула Эрмингарда. Как я рада, что ты наконец пришла. Мильхиседек всё время бегал по комнате. Я уговаривала его уйти домой, но он не хотел. Ты ведь знаешь, что я люблю его, но меня пугает, когда он садится передо мной и обнюхивает меня. Как ты думаешь, он никогда не прыгнет на кровать? Нет, не бойся. Успокоила её Сара. Эрмингарда подвинулась к краю постели и тревожно посмотрела на Сару. Какая ты бледная сегодня. Должно быть, ты очень устала, Сара. Да, устал, ответила Сара, садясь на хроманую скамеечку. А вот и бедный Мильхиседек. Он пришёл за ужином. Услышав шаги Сары, Мельхиседек вышел из своей норы и доверчиво приблизился к скамеечке. Сара опустила руку в карман и, вывернув его, покачала головой. "Очень жаль, но у меня нет ни одной крошки. Ступай домой, Мельхиседек, и скажи жене, что сегодня на ужин ничего нет. К сожалению, я забыла о тебе", выслушивая упрёки кухарки мис Минчин. Мельхиседек, казалось, понял её слова. и покорно пошёл обратно в свою нору. Я не ждала тебя сегодня, Эрми. Мисами леушла ночевать к своей старой тётке, объяснила Эрмингарда, кутаясь в красную шаль. А кроме неё никто не заглядывает в спальню после того, как мы ляжем спать. Сегодня я могла бы остаться здесь хоть до утра, "Знаешь, Сара", прибавила она с отчаянием. Папа прислал мне ещё несколько книг. Вот они. И она указала на стол под окном, на котором лежали книги. Сара подбежала к столу и, схватив толстый том, стала быстро перелистывать страницы. На минуту она забыла все свои горести. "Вот хорошо", воскликнула она. "Французская революция Карлеля. Мне очень хотелось прочесть её". "А я не хочу", призналась Эрмингарда. Но папа рассердится, если я не прочту её. И когда я на празднике приеду домой, он будет спрашивать меня, что написано в этой книге, а я ничего не понимаю в ней. Что мне делать? Сара перестала перелистывать книгу и посмотрела на Эрмингарду. Щёчки девочки от восторга разгорелись. Знаешь что? Если ты оставишь мне эти книги, я прочту их, а потом расскажу тебе их содержание, и ты всё запомнишь. О, Боже, воскликнула Эрмингарда. Неужели ты можешь это сделать? Да, могу, ответила Сара. Ведь малышки запоминают всё, что я им рассказываю. Если ты это сделаешь, Сара, и сумеешь заставить меня всё запомнить, я дам тебе всё, что ты захочешь. Я ничего не возьму от тебя, возразила Сара. Мне нужны только твои книги. Я так хочу их прочитать. И глаза её расширились и заблестели. "Так возьми их", попросила Эрмингарда. "Мне, к сожалению, они не нужны, и я ничего, ничего не понимаю в них. Я глупа, а папа мой умный хочет, чтобы я тоже была умная. Что ты скажешь своему папе, когда он похвалит тебя за пересказ содержания этих книг?" спросила Сара. Просматривая одну книгу за другой. Он не должен ничего знать. Пусть думает, что я сама их прочла. И это значит, что ты солжёшь. Сара слегка покачала головой. А ложь большой порок. Почему бы тебе не сказать отцу, что я читала книгу и пересказала её тебе? Он хочет, чтобы я сама прочла их, возразила Эрмингерда, озадаченная замечанием Сары. Он хочет, чтобы ты знала, что в них написано, сказала Сара. И если ты запомнишь всё, что я тебе расскажу, думаю, он останется доволен. Да, он будет доволен лишь бы я знала, что в них написано, согласилась Эрмингарда. А ты была бы довольна, если бы была моим папой. Не твоя вина, что начала Сара, но с похватилась и замолчала. Она хотела сказать: "Не твоя вина, что ты глупенькая". "Что? Что?" спросила Эрмингарда. "Что ты не можешь быстро выучивать уроки?" поправилась Сара. "Одни могут, а другие нет, вот и всё". Она всегда относилась к Эрмингарде с нежностью и огорчалась, когда слышала, что о ней отзываются как о бестолковой ученице. Глядя на пухлое лицо подруги, Сара неожиданно добавила: К тому же, быть тёмной и способной это ещё не самое главное. Гораздо важнее быть доброй. И если бы Мисминчен была самой умной и знала всё на свете, но оставалась бы злой, её бы все бы ненавидели, как и теперь. Многие умные люди делали часто много зла, например, хотя бы Робеспьер. Сара проницательным взглядом посмотрела на Эрвингарду. Разве ты не помнишь, Я тебе недавно рассказывала о нём. Я забыл почти всё. С растерянным видом отозвалась Эрмингарда. Хорошо. Тогда подожди минутку. Я только сниму своё мокрое платье, а потом закутаюсь в одеяло и расскажу тебе о нём снова. Сара сняла шляпу и жакетку и повесила их на гвоздь. Вместо мокрых башмаков надела старые туфли и, вскочив на постель, натянула на плечи одеяло. Теперь "Слушай", сказала она, обняв руками колени. И Сара так живо стала описывать кровавые эпизоды из истории французской революции, что глаза Эрминггарды сделали совсем круглыми от ужаса. Тем не менее, она слушала с восторгом, не проронив ни одного слова, и, вероятно, после этого навсегда запомнила и Арбеспире, и о принцессе Ламбаль. Когда Сара кончила рассказ, девочки решили сообщить мистеру Санджоно, что все книги сначала будет прочитывать Сара, а затем пересказывать содержание Эрмингарде. А теперь поговорим о другом, предложила Сара. Как ты справляешься с уроками французского языка? Гораздо лучше после того, как ты в прошлый раз объяснила мне спряжение глаголов. Мисс Минчен даже удивилась, когда я на следующее утро так крашен написал своё упражнение. Сара засмеялась и крепче обхватила руками колени. Она, говорят, удивляется, почему Лоти так хорошо стала делать сложение и не знает, что Лоти тайком приходит сюда и помогает ей. Сара смотрелась и добавила: "А здесь, в чердачной комнате, было бы жить совсем не дурно, если бы она не была так плоха". Но зато здесь никто не мешает представлять себе самые необыкновенные вещи. Эрмингарда и не подозревала, как тяжело живётся Саре. Какие лишения ей приходится переносить ежедневно. Когда подруге изредка удавалось пробраться к Саре, она видела только ту сторону её жизни, которую рисовала ей сама Сара. Иногда Эрмингарда замечала, что Сара бледна и очень похудела. Но не придавало это ему большого значения, потому что Сара никогда не жаловалась, хотя нередко была голодна, как и в этот вечер. Она быстро росла, постоянно много ходила пешком и не могла пожаловаться на отсутствие аппетита. А между тем кормили её очень скудно, и к тому же порой и вовсе отказывали в еде. Вероятно, солдатам тоже приходится часто голодать во время длительных походов. думала Сара, вспоминая об отце. И эта мысль утешала её. Кроме того, ей нравилось быть полноправной хозяйкой на своём чердаке. "Если бы я жила в собственном замке", рассуждала Сара. "А у Эрмингарды был бы другой замок. Она навещала бы меня в сопровождении своих рыцарей и вассалов. Подъезжая к подъёмному мосту моего замка, они затрубили бы в рог" А я вышла бы встретить их, а вечером я устроил бы в честь Эрмингарды блестящее празднество в парадных залах, где менестрели развлекали бы гостей дивной музыкой и пением. Теперь же, когда она приходит ко мне на чердак, я вместо угощения могу лишь рассказывать ей интересные истории и скрывать от неё неприятные известия. Мне кажется, бедные владелицы замков поступают так же, когда после нашествия врагов Им приходится голодать вместе с народом. Сара воображала себя маленькой владелицей замка и щедро предлагала своим гостям всё, что имела, свои мечты и фантазии, в которых сама находила столько утешения. Сидя рядом с Сарой на постели и слушая её рассказы, Эрмингерда даже не подозревала, что её подруга совсем измучена и, может быть, не заснёт в эту ночь от голода. Я хотела бы быть такой же худенькой, как ты, Сара, сказала вдруг Эрмингарда. Мне кажется, ты ещё больше похудела с тех пор, как я видела тебя в последний раз. И глаза твои сделались очень большими. А посмотри-ка, как кость выступает на твоём локте. Сара поправила задравшийся рукав. Я всегда была худенькой, и у меня всегда были большие зелёные глаза. Мне очень нравятся твои глаза. Они такие странные. И Эрмингерда с восхищением поглядела на Сару. Они всегда смотрят куда-то далеко-далеко. Я люблю их, и мне очень нравится, что они зелёные. Впрочем, они почти всегда кажутся чёрными. У меня глаза как у кошки, засмеялась Сара. Но я ничего не вижу в темноте, хотя очень хотела бы видеть. В эту минуту на крыше послышался лёгкий шум. И если бы девочки оглянулись, они увидели бы в окне смоглое лицо, которое тотчас же скрылось. Сара, обладавшая чутким слухом, слегка насторожилась. Что там такое? Нет, это не мельхиседек. О чём ты говоришь? спросила тревожно Эрмингерда. Ты ничего не слышала? Нет, запнулась Эрмингерда. А ты слышала? Мне показалось, что кто-то тихо пробрался по крыше. Кто бы это мог быть? Уж не воры ли? Нет, улыбнулась Сара. Здесь ничего укра... Сара остановилась на полуслове, услышав шум, заставивший её замолчать. Шум раздавался не на крыше, а внизу, на лестнице. То был гневный голос Мис Минчен. Сара поспешно соскочила с постели и затушила свечу. "Она бронит Бекки", прошептала Сара стоя в темноте. "И Бекки плачет". "Пожалуй, она придёт сюда?" испугалась Эрмингарда. "Нет, она думает, что я сплю. Сиди тихо. Надо сказать, что мисс Минчен никогда не поднималась на чердак. Но теперь она была разгневана. И поднимаясь наверх, казалось, гнала перед собой Бэкки. Бесстыдная, наглая девчонка. Кухарка говорит, что она уже несколько раз замечала пропажу. "Это не я", оправдывалась хлипвая Бэкки. "Я была очень голодна, но это не я". "Тебя следует отправить в тюрьму", продолжала кричать мис Минчин. "Утащить половину пирога!" Ты уже дошла до воровства. Это не я, с плачем уверяла Бейки. Я была так голодна, что могла бы съесть целый пирог, но я не дотрагивалась до него. Мисс Минчин задыхалась от гнева. Пирог она сама собирала съесть за ужином. Девочкам показалось, что они слышат звуки пощёчин. "Не лги!" кричала она. "Сиди уже минут уступай в свою комнату". Сара и Эрмингерда услышали шаги Бекки, бежавшей в стоптанных башмаках по лестнице на чердак, затем стук закрываемой двери и горький, безутешный плач. "Я могла бы съесть даже два пирога", бормотала Бекки, но я не тронула ни одного кусочка. Кухарка сама съела его. Сара стояла в темноте посреди комнаты, крепко стиснув зубы. изжав руки. Она с трудом сохраняла внешнее спокойствие. Наконец мис Менчин спустилась вниз, и всё затихло. Злая, жестокая женщина, невольно вырвалось у Сары. "Поварка всегда берёт самые лакомые куски, а потом обвиняет в пропаже их Бэкки, который никогда не тронет ничего чужого, хотя иногда с голоду подбирает выброшенные корки". Сара закрыла лицо руками. Итак, безудержно зарыдала, что Эрминггарда испугалась. Сара плачет. Сара, которая никогда не плакала. Что это значит? Вдруг в голове доброй, но недагадливой девочки мелькнула ужасная мысль. Эрминггарда сползла с постели и подошла к столу. Чиркнув спичкой, она зажгла свечу, а затем бросилась к Саре. Сара Кропка смущённо произнесла: она, "Ты ты никогда не говорила мне. Я не хочу обидеть тебя, но ты тоже бываешь голодная". Сара отняла руки от лица и страстно заговорила: "Да, бываю. А сегодня я так голодна, что могла бы съесть даже тебя. Но бедные быки ещё более голодные". "О, Боже!" кричала Эрмингарда. А я и не знала. Я не хотела, чтобы ты знала. Мне тогда казалось бы, что я уличная нищия. Я и теперь похожа на нищую. Нет, Сара, ты совсем не похожа на нищую, прервала её Эрмингарда. Твоя одежда немного поношена, но ты не можешь быть похожа на нищую. У тебя лицо не такое, как у нищей. Однажды Маленький мальчик подал мне милостыню. Сгорьчило усмехнулась Сара и сняла с шеи ленточку с монетой. Он не дал бы мне 6 пенсов, полученных им в подарок на Рождество, если бы я не была похожа на нищую. При виде маленькой монетки девочки засмеялись, хотя у обеих были слёзы на глазах. Кто этот мальчик? спросила Эрмингарда, разглядывая монету. Этого милого маленького мальчика с толстыми ножками. Я называю Гьюи Кларенсом. Вероятно, его детская была завалена рождественскими подарками и корзинками с пирожными. А когда он вышел, чтобы ехать на какой-то праздник, то растрогался, увидев меня около подъезда, и подал мне 6 пенсов. Эрмингард отступила на шаг. Слово Сара напомнило ей о чём-то. О, Сара, какая я нехорошая. Почему я не подумала об этом раньше? Как раз сегодня моя тётя прислала корзину с разными лакомствами. Я ещё не дотрагивалась до них, потому что слишком наелась за обедом пудинга, а кроме того, очень огорчилась из-за книг, полученных от папы. Тётя прислала сладкий пирог, пирожки с мясом и с вареньем, сладкие булки, апельсины, шоколад и многое другое. Я проберусь тихонько в свою комнату и принесу всё сюда. Сара сжала руку Эрмингарды. Аудасться тебе сделать это незаметно? Конечно. И Эрмингарда подбежала к двери, осторожно отворила её и прислушалась. Лампы потушены, шипнула она Саре. Все спят. Я пройду тихо-тихо, никто не услышит. Эрми Глаза Сары заблестели от предвкушаемого удовольствия. Представим себе, что у нас званый вечер. Разве ты не пригласишь узницу из соседней камеры? Да, да. Устучи в стену, тюремщик не услышит. Сара подошла к стене и постучала четыре раза. Это значит: "Приходи ко мне через потайной ход под стеной. Мне надо сказать тебе кое-что". В ответ Бэкки стукнула пять раз. Она сейчас придёт, пояснила Сара. Минуту спустя дверь отворилась, и вошла Быкки. Глаза её были красные от слёз, а чепчик съехал на сторону. Увидев Эрмингарду, она стала нервно тереть лицо передником. "Не стесняйся, Быкки", сказала Эрмингарда. "Мисс Эрмингарда приглашает тебя на праздник", сообщила ей Сара. "Она сейчас принесётся до" целую корзину со всевозможными лакомствами. Эти слова так обрадовали Бэки, что чепчик её чуть совсем не свалился с головы. Вкусными мис, возбуждённо спросила она. Да, вкусными, ответила Сара. Представим себе, что у нас сегодня праздник. И вы можете есть бэки сколько захотите. прибавила Эрмингарда. Я сейчас принесу всё сюда. И она поспешно вышла на цыпочках из комнаты, не заметив, как уронила свою красную шаль. О, мисс! О, мисс! воскликнул радостно Быкки. Это вы попросили её пригласить меня. Когда я думаю об этом, мне хочется плакать. И она посмотрела на Сару с невыразимой любовью. А в глазах Сары заблестел прежний огонёк. В её воображении рисовался уже другой мир. Здесь, на чердаке, в эту холодную ночь, после долгих блужданий по грязным улицам и встречи с маленькой нищенкой, чьи голодные глаза она не могла забыть. Это маленькое происшествие казалось ей волшебством. Сара вздохнула с облегчением. После худого всегда случается что-нибудь хорошее. Даже иногда кажется, что надеяться больше не на что. Если бы я только всегда об этом помнила. И она ободряюще пожала Бэкки руку. Нет, нет, не надо плакать. Нам нужно скорее накрыть на стол. Накрыть на стол, мисс? переспросила Бэкки, оглядев комнату. Но у нас ничего нет. Сара тоже огляделась. Похоже, ты права, рассмеялась она. И вдруг заметила на полу красную шаль Эрмингарды. Вот, прекрасная скатерть. Я знаю, что Эрмингарда не обидится. Накроем ей стол. Они выдвинули старый стол и накрыли его шалью. Красная скатерть придала комнате очень уютный вид. Ах, как красиво бы на полу был красный ковёр, воскликнула Сара. Представим себе, что пол покрыт красным ковром. Яна с восхищением оглядела голые доски, на которых, как ей сейчас казалось, уже лежал ковёр. Ах, какой он мягкий и толстый, сказала она с улыбкой, осторожно ступая и как бы чувствуя под ногами ковёр. Бэйки молча с восхищением наблюдала за ней. А что нам делать дальше? спросила Сара, закрыв глаза руками. Добрый волшебник, наверное, подскажет мне, тихо прошептала она. Вот, решение найдено, воскликнула Сара через минуту с сияющим лицом. Надо порыться в моём старом дорожном сундуке. Может, там что-то сохранилось от тех времён, когда я была принцессой? Она подбежала к сундуку, который стоял в углу, и опустилась перед ним на колени. В нём не было ничего, кроме ненужного хлама. Но Сара знала, что найдёт что-нибудь подходящее. На дне лежал маленький пакетик, который Мис Минчен не заметила, отбирая для себя вещи Сары. В нём была дюжина маленьких белых носовых платков, отороченных кружевами. Сара схватила их и весело подбежав к столу, стала раскладывать на красной скатерти. "Это тарелки", пояснила она Быкке. "Это золотые тарелки, а это" салфетки с великолепной вышивкой. Их вышивали в монастыре испанские монахини. Вышивали монахини мисс, удивилась Бэкки. Да, наприди своё воображение, и тогда ты их увидишь. Понимаю, мисс. Сара вернулась к сундуку, а Бэкки попыталась представить себе золотые тарелки и вышитые монахинями салфетки. Когда Сара случайно оглянулась, то к удивлению своему увидела, что Бэки стоит около стола с закрытыми глазами и делает странные гримасы. Её опущенные руки были напряжены, точно она старалась поднять какую-то страшную тяжесть. Что с тобой, Бэки? Что ты делаешь? Бэки вздрогнула и открыла глаза. Я хотела мысленно увидеть мисс всё то, о чём вы говорили, и чуть-чуть не увидела. С довольным видом усмехнулась она. Но это очень трудно. Трудно, потому что ты не привыкла. А когда привыкнешь, то будет легче. Посмотри-ка. Сара держала в руке старую летнюю шляпу с отделкой цветами, которую нашла на дне сундука. И этими цветами мы украсим стол, сказала она, снимая со шляпы цветы. Чувствуешь, какой чудесный запах? Пожалуйста, дай мне кружку и мыльницу с умывальника. Над их поставить на середину стола. Бэкки почтительно подала их Саре. А что будут означать эти вещи, мисс? Кажется, они сделаны из фаянса. Это резной бокал, пояснила Сара, обвивая цветами кружку. А что? прибавила она, укладывая на мыльницу розы. Это вазы из настоящего алебастра с инкрустацией из драгоценных камней. И счастливая улыбка озарила личико Сары, когда она оглядела украшенный стол. Ах, как красиво, прошептала Бекки. Если бы у нас было что-нибудь для конфет, пробормотала Сара. А, вспомнила. И она снова подбежала к сундуку. Там лежал моток шерсти, завёрнутый в красную белую тонкую бумагу. Сара быстро сложила маленькие тарелочки из белой бумаги, а подсвечник украсила красной бумагой и оставшимися цветами. Затем Сара отступила на несколько шагов и полюбовала сервировкой стола. Естественно, она видела перед собой не этот стол, выглядевший довольно убого, а тот, другой, который рисовала её воображение. Это всё ещё Бастилия, мисс? Или теперь эта комната превратилась во что-то другое? Конечно, это зал для торжественных пиров. Ах, какой чудесный зал! воскликнула Бекки с восхищением, оглядывая комнату. Видишь, здесь сводчатые потолки и галереи для мейны-стрели. А вот громадный камин, где пылают дубовые поленья, а на стенах мерцают восковые свечи, фантазировала Сара. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла Эрмингарда с тяжёлой корзиной. Она радостно вскрикнула, неожиданно очутившись перед украшенным по-праздничному столом. О, Сара, Никто, кроме тебя, не придумал бы ничего подобного. И Эрмингарда с Сарой принялись выкладывать из корзины и расставлять на столе пирожки, пирожные, конфеты, фрукты. У нас будет настоящий пир, воскликнула Эрмингарда. Как у королевы, прошептала Бэки, зная, что Сара Вдруг радостно засияла Эрмингарда. Пообразим, что ты принцесса, и позвала на свой дворец на большой праздник. "Но ведь это твой праздник", возразила Сара. "И ты должна быть принцессой, а мы будем твоими придворными дамами". "Нет, нет, я не могу так", сказала Эрмингарда. "Я такая толстая, будь уж ты принцессой". "Хорошо. Если ты так хочешь, согласилась Сара. Вдруг она вспомнила о чём-то и подбежала к камину. Здесь много ненужной бумаги и всякого хлама, весело воскликнула она. Если мы зажжём на несколько минут огонь, нам будет казаться, что камин топится. И Сара, чиркнув спичкой, зажгла бумагу, которая загорелась ярким пламенем, осветившим всю комнату. Ах, как хорошо! А теперь пора садиться, добавила она, грациозным движением руки приглашая Эрмингарду и Бекки к столу. Прошу вас, прекрасные дамы. Мой благородный король отец, к сожалению, отсутствует. Он отправился в далёкое путешествие и приказал мне устроить для вас празднество. И повернув голову в угол комнаты, она громко сказала: Начинайте мены стрели. Мы охотно послушаем вас, принцессы, объяснила она Эрмингарди Бекки. Всегда приглашают менестрелей на свои празднества. А теперь представьте себе, что там в углу галерея для менестрелей. Прошёл вас прекрасной дамы отведать кушанья. Ну и два не успели взять по пирожному, как вскочили с места и стали прислушиваться, устремив глаза на дверь. Тотта -то тяжело поднимался по лестнице. Ошибки быть не могло. Они узнали знакомые шаги и поняли, что празднику наступил конец. "Это хозяйка", задыхаясь, пробормотала Бэки и уронила от страха свой кусок на пол. "Да, это она". Испуганные глаза Сары сделались ещё больше, а её маленькое личико побледнело. Мисс Минчин накрыла нас. Мисс Минчин отворила дверь и гневно насупив брови, вошла в комнату. Взглянув на испуганные лица девочек, она перевела взгляд на уставленный лакомствами стол, а затем на потухающий камин. Я подозревала что-то в этом роде, но не ожидала такой дерзости. Лавиния сказала правду. Значит, эта Лавиния, неизвестно как, проведав тайну девочек, выдала их. Мисминчен подошла к Бекки и стала бить её по щекам. Ах ты наглая девчонка! Я завтра же выгоню тебя. Сара стояла совсем спокойная, и только глаза её метали молнии, а лицо становилось всё бледнее и бледнее. Эрмингарда залилась слезами. Не пригоняйте её, мис Минчин, умоляла она сквозь слёзы. Тётя прислала мне корзину с разными сластями, и мы только хотели устроить маленький праздник. Я это вижу, грозно проговорила мис Минчин. С принцессой Сарой в голове. Это ваша проделка, обратилась она к Саре. Эрмингарда никогда не придумала бы ничего подобного. И вы же, вероятно, завалили стол этим хламом. Вступай в свою комнату, крикнула она Быкке, топнув ногой. Быкка спрятала лицо в передник и, вздрягивая всем телом, поспешила выскользнуть из комнаты. Извольте утром явиться ко мне. И знайте, что вы останетесь завтра Без завтрака, обеда и ужина. Е и сегодня не обедала и не ужинала мясминчен. Стараясь говорить спокойно, произнесла Сара. Тем лучше. Это будет вам хорошим уроком. Что же вы стоите? Сложите всё обратно в корзину. И мис Минчен начала сама сбрасывать всё со стола в корзину. Но тут она заметила новые книги Эрмингарды. А это что такое? Зачем вы принесли их сюда, на этот грязный чердак? Обратилась она к Эрмингарде. Заберите их и ступайте спать. Завтра останетесь на весь день в своей комнате, и я напишу обо всём вашему папе. Что бы он сказал, если бы знал, где вы были сегодня ночью? На лице Сары появилось то иронически задумчивое отрешённое выражение, которое всегда раздражало мис Минчен. "О чём вы задумались? Что вы так смотрите на меня?" гневно спросила она. "Я думала." "О чём вы думали?" "Я думала," сказала грустно, но спокойно Сара. "Что бы сказал мой папа, если бы увидел меня здесь?" Эти слова так разгневали Мисминчен, что она подбежала к Сари и встряхнула её. Вы, наглая девчонка! Как вы смеете? Как вы смеете? И она, сбросив в корзину со стола остатки еды, сунула её Эрмин Гарди в руки и подтолкнула девочку к двери. Теперь можете думать сколько угодно, сказала она Саре. Сейчас же ложитесь спать. Она захлопнула за собой дверь и проследовала за спотыкающейся с тяжёлой корзины Эрмингардой. Сара осталась одна. Последний иск разгоревшей бумаги потухло, в камине осталась лишь кучка чёрной золы. Состало всё исчезло вместе со скатертью. Золотые тарелки, вышитые салфетки и ароматные гирлянды снова превратились в старые носовые платки, обрезки красной и белой бумаги и пожухлые искусственные цветы. Меннестрели исчезли, и музыка смолкла. Эмили сидела, прислоняясь к стене, и пристально смотрела вдаль. Сара подошла к ней, и подняла её своими дрожащими руками. Праздник кончился, Эмили. Нет больше принцессы. Осталась только узница Бастилии. И Сара закрыла лицо руками. Если бы она не закрыла лица, аглянула на окна, то увидела бы Рамадасса, который осторожно подкрался и заглянул в комнату. Но Сара продолжала сидеть, опустив свою чёрную головку на руки, и впирив глаза перед собой в пол. Затем она встала и тихо подошла к постели. "Нет", пробормотала девочка. "Надо заснуть. Может быть, хоть во сне увижу что-нибудь хорошее". И она почувствовала такую усталость, вероятно, от голода, что в изнеможении присела на край постели. Ах, если бы в камине пылал огонь, перед ним стояло бы удобное кресло, а на маленьком столике меня бы ожидал тёплый ужин, и постель была бы мягкой с чистыми простынями и большими пуховыми подушками, продолжала она, натягивая на себя тонкое одеяло. И если бы, и если бы глаза Сары сомкнулись, и она заснула, крепким сном. Сара так устала за день, что спала очень крепко. Она не проснулась бы даже, если бы дети Мельхиседека вздумали свистгом играть, драться и прыгать. Но Сара спала недолго. Стук хлопнувшего окна внезапно разбудил её. Она не видела, как в окно проскользнула гибкая фигура в белоснежной одежде и притаилась на крыше. Сара пробудилась Но продолжала лежать с закрытыми глазами. Ей хотелось спать. И одеяло, вот странно, казалось очень тёплым и мягким. Саре даже не верилось, что она проснулась, так хорошо ей бывало только во сне. Какой чудесный сон, прошептала девочка. Как мне тепло. Я не хочу просыпаться. Действительно, Такое могло почудиться только во сне. Казалось, она покрыта тёплым пуховым лёгким одеялом, мягким и шелковистым на ощупь. Какой чудесный сон, думала она. Пусть он продолжается как можно дольше. Не надо просыпаться. Вдруг какой-то неожиданный лёгкий треск заставил её вздрогнуть. Это потрескивал уголь в камине. Я проснулась, грустно прошептала она. И исчез прекрасный сон. Сара открыла глаза и улыбнулась, увидев у себя в комнате то, чего там никогда не было и не могло быть. Нет, нет, я не проснулась. Я всё ещё вижу чудесный сон, проговорила девочка, приподнимаясь на локте и озираясь. Я всё ещё сплю. В камине горел яркий огонь. В маленьком котелке клокотала вода. На полу был разостлан толстый красный ковёр. Перед камином стояло складное кресло с мягкими подушками. На складном столике, покрытом белой скатертью, были расставлены закрытые крышками блюдца, чашка с блюдечком и чайник. На постели лежало новое шёлковое пуховое одеяло. Около кровати висел прелестный шёлковый тёплый халатик. На полу лежали тёплые туфли. На маленькой книжной полке стояло несколько книг, а на столе горела лампа с розовым абажуром, мягко освещающая всё вокруг. Комната Как по волшебству превратилась в такую, какой она рисовалась Саре в мечтах? Сара села, опираясь на локоть. От изумления и волнения она дышала порывисто. Нет. Сон не исчезает. Шептала она. Никогда не видела я такого сна. Она не решалась шевельнуться и продолжала сидеть неподвижно. Но наконец, откинув одеяло, Девочка спустила ноги на пол. Я сплю и вижу, что встаю с постели, говорила она самой себе с счастливой улыбкой, восхищённо оглядывая комнату. Всё это снится мне, только кажется, что я вижу это наяву. Или всё здесь заколдовано? Нет, нет, не может быть, чтобы всё это было настоящее. Но как всё это похоже на настоящее? Её внимание привлёк пылающий огонь в камине. Она подошла к камину, опустилась перед ним на колени, протянула руки к огню, но тотчас отдёрнула их. "Если бы это было во сне, огонь не обжёг бы меня", воскликнула Сара. Она быстро вскочила и потрогала стол, ковёр, одеяло, а затем взяла мягкий тёплый халатик и прижала его к груди и щекам. Он тёплый. Он мягкий, прошептала Анна. И он настоящий. Сара набросила его себе на плечи и надела туфли. Они тоже настоящие. Здесь всё настоящее, и я не сплю, не сплю. Она подбежала к книгам и раскрыла одну из них. На заглавном листе было написано несколько слов. Маленькой девочке, живущей на чердаке, от друга. Прочитав надпись, Сара прижала книгу к груди и зарыдала. Не знаю, кто написал это, но у меня есть друг, и он заботится обо мне. Она взяла свечу и подошла к Бэйки. Бэйки, Бэйки, проснись! Бэйки приподнялась на постели. Потёрла припухшие от слёз глаза и с изумлением уставилась на маленькую фигурку, стоящую перед ней с сияющим лицом. То была принцесса Сара, со свечой в руке и в роскошном шёлковом халатике. Такой она её помнила прежде. Пойдём, Беки, пойдём скорее. Беки так испугалась, что не могла выговорить ни слова. Широко открыв глаза и рот, Она молча поднялась с постели и последовала за Сарой. При виде тёплой, светлой, хорошенькой комнатки, полной разных чудесных вещей, у Беки закружилась голова. И это всё настоящее. Всё настоящее, воскликнула Сара. Я трогала все вещи. Они такие же настоящие, как мы сами. Пока мы спали, Сюда приходил волшебник. Он не хочет, чтобы нам и дальше жилось так же худо, как прежде.